Эпилог. Есения. Три месяца спустя. Я заметно нервничаю, потому как сомневаюсь, смогу ли я натянуть на себя платье, которое уже ожидает своего важного часа. Мой живот растет не по дням, а по часам, и купленный несколько недель назад наряд кажется слишком узким. «Мама, я так волнуюсь», — говорю, когда мама входит в комнату. «Я боюсь, что не влезу в него». «Надо было брать то, другое». «Ты в этом великолепна, дочка». Мама снимает с вешалки свадебное платье и помогает мне надеть его. «Вот и все. Гляди, какая ты красивая». Я медленно поворачиваюсь к зеркалу. «Мне нравится. В отражении я вижу абсолютно счастливую девушку, глаза которой сияют радостью». Легкий макияж с акцентом на глаза кажется ослепительным в сочетании с тем, что на мне надето. Мои губы невольно расплываются в улыбке, а на глазах выступают слезы. Именно об этом я мечтала, когда впервые поняла, что люблю Владислава Беркутова. Только он заставляет мое сердце замирать, а после биться с такой силой, что кажется, будто оно вот-вот выпрыгнет из груди. «Готова?» — спрашивает мама. «Да» киваю головой. «Спасибо, мамочка. Ты иди. Я сейчас спущусь». «Не заставляй же не хождать. Он и так уже с ума сходит», усмехается женщина, после чего выходит из комнаты. «Свадьбу мы играем в доме Беркутовых. Было бы довольно странно, если бы мы выбрали другое место для проведения церемонии. В этот день собираются только самые близкие нам люди. И это как раз то, о чем я всегда мечтала». Я, наконец, выхожу из комнаты и спускаюсь по лестнице вниз. Все собравшиеся обращают взгляды в мою сторону, и в каждом из них я замечаю восхищение и радость. Губы Влада расплываются в улыбке. Мужчина подает мне руку и осторожно целует в губы. Ты потрясающе выглядишь. Кажется, я снова влюбляюсь в тебя, мышонок. Шепчет на ухо Беркут. Спасибо. Я тоже не могу оторваться от тебя, смущенно произношу я. Влад, а ведь именно здесь начинались мы. В этом доме, ты помнишь? Здесь все и продолжится. Мужчина прижимает меня к себе, целуя в макушку. Ты готова ответить «да», госпожа Беркутова? Готова. И уже давно. Весело ухмыляюсь я. Тогда идем. Мне не терпится назвать тебя своей женой.